В 1875 году Антон тяжело заболел и чуть не отправился к своим працам Как я упомянул выше, несколько лет подряд у нас жил на Хлебником мелкий чиновник коммерческого суда Гавриил Парфентьевич. Днем он служил в суде, а по вечерам играл в клубе на большие ставки. Ему везло, он выигрывал, так что лет через десять имел уже своих лошадей и большое имение. У него был брат, Иван Парфентьевич, тоже игрок, но в другом отношении. Он все время подыскивал себе богатую невесту, не имея за душой ровно ни гроша. И вот судьба послала ему в жены уже пожилую женщину, вдову, имевшую в Донецком бассейне большую усадьбу в несколько сот десятин. Этот самый Иван Парфентьевич пригласил к себе погостить Антона. По дороге в имение или обратно в Таганрог мальчик выкупался в холодной речке и схватил тяжелую простудную болезнь. «Заболел у меня Антоша», — говорил мне потом, лет двадцать спустя, Иван Парфентьевич. «Я не знал, что с ним делать. Уж я его завез на постоялый двор, и там мы его уложили». Антошу привезли домой. Как сейчас помню его лежавшего при смерти. Около него гимназический доктор Штрэмпф, который говорит с немецким акцентом, «Антоша, если ты желаешь быть здоров!» Озабоченная мать жарит на сковородке льняное семя для припарок, а я бегаю в аптеку за пилюлями, на каждой из которых, к моему удивлению, напечатано имя их изобретателя — Ковин. Уже будучи врачом, Антон Павлович говорил впоследствии, что это были совершенно ненужные рекламные пилюли. Болезнь оставила в нем большие воспоминания. Это была первая тяжкая болезнь, какую он испытал в жизни, и именно ей он приписывал то, что уже со студенческих лет стал страдать жестоким геморроем. Постоял и же двор, в который завозил его Иван Парфентьевич, И симпатичные евреи выведены им в степи в лице Моисея Моисеевича, его жены и брата Соломона. Кстати, болезнь настолько сдружила Антона с доктором Штрэмпфом, окончившим медицинский факультет в Дербтском университете, что будущий писатель все время мечтал отправиться по окончании курса гимназии в Дербт и там получить медицинское образование. И если бы к тому времени вся его семья не переехала в Москву, то, возможно, что он выполнил бы это свое заветное желание. По отъезде двух старших братьев в Москву наш отец стал едва сводить концы с концами. Его дела окончательно упали, жизнь всей семьи потекла замкнуто, в бедности, хотя и в своем доме, над которым тяготели долги. целые дни для мальчиков проходили в труде по вечерам антоша веселил всех своими импровизациями или же все слушали рассказы матери тетки едосии яковлевны или няни которая жила у нас долго и ушла только в самое последнее время пребывания нашего в тагонроги это была превосходная женщина умевшая удивительно рассказывать эпизоды из своей многоопытной жизни я уже упоминал о ней Это была Агафья Александровна Кумская. Она была в молодости крепостной, известных на юге Иловайских. Была представлена в качестве подруги к единственной дочери генерала Иловайского. совершилось с ней большое путешествие. Помогла затем этой дочери бежать из дому и выйти против воли отца за барона Розена, за что и была продана потом в чужую семью.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 пускай все знают говорил он что и мы тоже кушаем уток на базаре антон присматривался к голубям с видом знатока рассматривал на них перья и оценивал их достоинство были у него и свои собственные голуби которых он каждое утро выгонял из голубятника и по видимому очень любил заниматься ими затем дела наш сталь тактуги что для того чтобы сократить количествоедаков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 пригласил готовить своего племянника Петю Кравцова в юнкерское училище. Петя был сын казацкого помещика из Донецкого округа, служившего когда-то на Кавказе. Репетируя Петю, Антон близко сошелся с ним и полюбил его, тем более, что они оказались почти ровесниками. Когда наступило лето, Петя пригласил его к себе в имение.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 Строились железнодорожные насыпи, рассказ огней, и катился сам собою оторвавшийся от поезда товарный вагон. Рассказ страхи. У того же Гавриила Парфентьевича жила его племянница Саша, учившаяся в местной женской гимназии. Еще до нашего отъезда в Москву эту девочку поместили к нам в нахлебнице, и она спала в одной комнате вместе с моей сестрой. Все мы, мальчики, скоро сдружились с ней, и за то, что она ходила в красненьком платьице с черными горошками, Антон дразнил ее козявкой, и она плакала. Когда мы уехали в Москву, она перешла к своему дяде и вместе с ним потом въехала в наш дом. Впоследствии, через пятнадцать лет, когда мы жили в Москве, в доме Корнеева на Кудринской садовой, она приезжала к нам, уже взрослый веселой. жизнерадостной девицей и пела украинские песни. Она остановилась у нас, прожила с нами около месяца, и мои братья Антон и Иван Павлович заметно приударяли за ней, а я писал ей в альбом стишки, а на братьев стихотворные эпиграммы. Ее дразнили, что на юге у нее остался вздыхатель, который очень скучает по ней, и Антон Павлович подшутил над ней следующим образом. На бывшие уже в употреблении телеграмме были стерты резинкой карандашные строки, и вновь было написано следующее. «Ангел Душка соскучился ужасно. Приезжай скорее, жду ненаглядную. Твой любовник!» Нарочно позвонили в передний, будто это пришел почтальон, и горничная подала Саше телеграмму. Она распечатала ее, прочитала. и на другой же день, несмотря на то, что все мы умоляли ее остаться, уехала домой к себе на юг. Мы уверяли ее, что телеграмму фальшивая, но она не поверила. Впоследствии уже вдовой она приезжала к нам в Мелихово, где также заражала всех своей веселостью и пела украинские романсы. И Антон Павлович, подражая ей, говорил «И, кума, охота вам колотиться». В пору своего одинокого пребывания в Таганроге 1876-1979 годы ездил Антон и к своему приятелю Зимбулатову в усадьбу. Любитель давать каждому человеку прозвище, он еще гимназистом стал дразнить этого своего толстого одноклассника Макаром. Так эта кличка и осталась за почтенным доктором Зимбулатовым до самой его смерти. а когда оба они были гимназистами то довольно весело проводили лето вместе антон павлович рассказывал мне один эпизод любовного свойства из своей жизни у этого толстяка но я к сожалению не могу о нем сообщить в этих воспоминаниях я очень жалею что уехав в 1876 году в москву был разлучен с братом антоном на целые три года и что эти три года его жизни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 Часто, уже будучи студентом, он дергал меня, тогда гимназиста, за фалду и, указывая на какую-нибудь девушку, случайно проходившую мимо, говорил «Беги, беги скорее за ней, ведь это находка для ученика седьмого класса!» Впоследствии, уже после смерти брата Антона, Алексей Сергеевич Суворин рассказывал мне со слов самого писателя следующий эпизод из его жизни.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 а она совсем позабыла о своей воде. Об этом Антон Чехов, уже будучи большим писателем, рассказывал Алексею Сергеевичу Суворину, когда оба они разговорились на тему о параллельности токов и о любви с первого взгляда. В эти три года он часто посещал театр, любил французские мелодрамы вроде «Убийство коверлей и «Веселые французские фарсы», вроде маменькиного сынка, много читал. Особенное впечатления на него произвели между молотом и наковальней Шпильгагена и романы Виктора Гюго и Георга Борна. Написал он в это время сам целую драму «Безотцовщина» и Водевиль недаром курица пела. Будучи гимназистом, он выписывал газету «Сын Отечества» и сам сочинял рукописный журнал с карикатурами «Заику». в котором выводил своих московских братьев и посылал им его в Москву. Глава третья В Москву мать привезла меня и сестру 26 июля 1876 года. Таганрог — новый город с прямыми улицами и с аккуратными постройками, весь обсаженный деревьями, так что... Все его улицы и переулки представляют собой сплошные бульвары. Того же яно только в более грандиозных размерах ожидал от Москвы. В нашем доме издавна, еще с моего появления на свет, висели картины, изображавшие Лондон, Париж и Венецию. На венецианской картине был изображен большой канал с дворцами по берегам и с гондолами. Под картиной надпись на трех языках – на французском, немецком и по-русски – «Утро в Венеции». Таким образом, в моем детском мозгу составилось впечатление, что столица каждого государства должна быть красивой, изящной и отвечать всем требованиям совершенной культуры. Каково же было мое удивление и разочарование, когда поезд подвез нас к паршивенькому тогда Курскому вокзальчику, который перед Таганрогским вокзалом мог сойти за сарайчик. И когда я увидел отвратительные мостовые, низенькие обшарпанные постройки, кривые нелепые улицы, массу некрасивых церквей и таких рваных извозчиков, каких засмеяли бы в Таганроге. Правда, я въехал в Москву, уже немного знакомый с ее Кремлем и Сухаревой башней, по рисункам в сборнике «Пчела», изданным еще при царе Горохе неким Щербиной и целые годы лежавшим у нас на столе вместе с другой нашей настольной книгой «Дети капитана Гранта». Но даже и Кремль с Сухаревой башней меня разочаровали. Нас встретили на вокзале отец, и брат Николай, и всю дорогу к квартире на Грачевку. Я и отец, за неимением у него шести копеек, Для того, чтобы проехать на верхушке конки, прошли пешком. Отец был еще без должности. Оба брата тоже дули в кулаки. И это сказалось с первой же минуты нашего прибытия в Москву. Пошли в ход, привезенные матерью серебряные ложки и рубли. Всем нам пришлось поместиться в одной комнате с чуланчиком под лестницей, в котором должны были спать я и братья Александр и Николай. Резкий переход с южного пшеничного хлеба на ржаной произвел на меня самое гнетущее впечатление. Хозяйства не было никакого. То за тем, то за другим нужно было бежать в овчонку, и скоро я превратился в мальчика на побегушках, а моя одиннадцатилетняя сестра Маша в прачку, обстировавшую и обглаживавшую всю семью. Маленькая она гладила даже... крахмальные рубашки для отца и для старших братьев. Привыкшему к таганрогскому простору мне негде было даже побегать. Эти первые три года нашей жизни, без гроша за душою, были для нас одним сплошным страданием. Я тосковал по родине ужасно. Часто я ходил, несмотря на дальность расстояния, на Курский вокзал встречать поезд с юга. разговаривал с прибывшими из Таганрога вагонами и посылал с ними ему поклоны. Антон часто писал нам о Таганрога, и его письма были полны юмора и утешения. Они погибли в недрах московских квартир, а из них-то и можно было бы почерпнуть данные о ходе развития и формирования его дарования. Часто в письмах он задавал мне загадки, вроде от чего гусь плавает?» или какие камни бывают в море. Сулился привести мне дрессированного дубоноса, птицу, и прислал однажды посылку, в которой оказались сапоги с набитыми табаком голенищами. Это предназначалось для братьев. Он распродавал те немногие вещи, которые оставались еще в Таганроге после отъезда матери, разные банки и кастрюльки, высылал за них кое-какие крохи, и вел по этому поводу с матерью переписку. Не признававшая никаких знаков припинания, мать писала ему письма, начинавшиеся так, «Антоша в кладовой на полке» и так далее. И он вышучивал ее, что по розыскам никакого антоши в кладовой на полке не оказалось. Он поощрял меня к чтению, указывал, какие книги мне следовало бы прочесть, а между тем вопрос о продолжении образования моего и сестры с первых же дней нашего поселения в Москве стал для нас довольно острым. Я приехал в Москву уже перешедшим во второй класс, а сестра Маша в третий. 16 августа началось уже учение, а мы сидели дома, потому что нечем было платить за наше учение.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 Я часто плакал на улице от невыносимого мороза. Вопрос о плате за учение для меня вырешился сам собой. Все время оставаясь без должности, отец мой исполнял то те, то другие поручения временно. Так для усиления письменной части в том же амбаре Гаврилова в теплых рядах он был принят на время в качестве песца. Возвратясь из гимназии, Я бежал к нему помогать. Откуда-то приехал купец для закупки товаров у Гаврилова и, увидев меня, заговорил со мной, задавал вопросы и окончилось дело тем, что он в ту же зиму и умер, завещав мне на образование по 50 рублей в год. Душеприказчиком он назначил того же купца Гаврилова, который, выдавая мне эти деньги, всякий раз делал мне допрос, хожу ли я в церковь, чту ли царя. не готовлю ли себя в специфалисты, социалисты и так далее, чем приводил меня в большую обиду. Так что с пятого класса, когда я стал зарабатывать уже сам, я отказался от его подачек. На Пасху 1877 года нас обрадовал своим приездом в Москву Антоша. Я водил его по Кремлю, показывал ему столицу и в первый же день так усахарил его, что все следующие сутки он жаловался на то, что по пяткам у него от усталости бегали мурашки. Против ожидания Москва произвела на него ошеломляющее впечатление. Из-за отсутствия денег на обратный проезд он зажился у нас и уехал с медицинским свидетельством о болезни, которую выдал ему через брата Александра доктор Яблановский. Гостя у нас Антон рассказывал нам, от таганрогской гимназии, о проделках товарищей, о редкостно близкой дружбе с учителями, и это заставляло меня тяжело скорбеть от зависти, ибо мне в гимназии было очень тяжело. Тогда были произведены одно за другим покушения на Александра II. Подпольщики-революционеры стали развивать свою деятельность, в обществе уже вслух стали высказываться пожелания Конституции. Развертывалась реакция. Из нас, гимназистов, даже самых маленьких, принялись выколачивать социализм. В Министерстве просвещения стала господствовать нелепая доктрина, что страх влечет за собой уважение, а уважение всегда переходит в любовь. Внушая воспитанникам безумный страх, гимназическое начальство думало этим возбудить в них любовь к правительству. И среди педагогов нашлись поэты этого дела. Одни из желания выслужиться, другие по глупости, а третьи из простого садизма стали есть своих учеников поедом. К людям последнего сорта принадлежал преподаватель Кака пский. Он глумился над мальчиками и упивался их страданиями. Он сочинял совершенно ненужные книжки, и мы должны были их покупать. платя по одному рублю пятьдесят копейки по два рубля за экземпляр только для того чтобы дать ему заработать и затем неразрезанные они так и оставались валяться без употребления на его уроках с учениками делались истерики а когда вдруг неожиданно являлся окружной инспектор он прикидывался сразу овечкой и ползал перед ним на животе торжественно в гимназической церкви Был совершен обряд перехода этого гуся из католичества, не то из униадства, в православие. Многим своим ученикам он испортил судьбу и жизнь. Один раз он так придрался к одному из учеников пятого класса, что сидевший в стороне тоже пятиклассник Раков не выдержал, поднялся с места и в негодовании крикнул. «О, пски, Я вижу, что ты подлец большой руки!» Конечно, Раков был исключен из гимназии немедленно, тотчас же по окончании урока. А Пскей, на благо Министерства просвещения, еще долго оставался преподавателем древних языков. Другой преподаватель, под предлогом искоренения среди гимназистов курения, ощупывал у них карманы, отбирал серебряные портсигары и не возвращал их обратно. Известный переводчик учебников древних языков Курцуса и Кюнера, Кремер, по которому учились мои братья и я, рассказывал мне, что как раз перед самыми выпускными экзаменами, который должен был держать его сын, мой сверстник, к нему в два часа ночи явился его сослуживец, тоже один из моих преподавателей древних языков, и поднял его с постели. Кремер сошел к нему вниз в халате, и со свечой в руках. — Я проигрался, — сказал пришелец. — Дайте мне сейчас же двадцать пять рублей. — Но у меня их нет, — ответил Кремер. — А вы позабыли, что я завтра экзаменую вашего сына? Кремер смутился, поднялся наверх, достал из шкатулки двадцатипятирублевку и, возвратившись, покорно отдал ее проигравшемуся коллеге. И поразительнее всего то, что такая комарилья сразу же ощетинивалась и становилась на дыбы, когда в чем-нибудь променился гимназист. Я помню, какой ковардак со стихиями поднялся в нашей гимназии, когда у двоих моих одноклассников Ю и н нашли роман Чернышевского «Что делать?». Позднее в министерстве Делянова был издан циркуляр о том, чтобы дети бедных родителей вовсе не принимались в гимназию. а я был беден, ходил весь в заплатах, и мне грозило исключение. Учителя должны были следить за интимной жизнью воспитанников, и ко мне то и дело врывались в квартиру сегледатые, попадая в самые критические моменты, когда все мы уже укладывались спать или сидели за ужином. По-видимому, этот террор не дошел еще до юга, да и Таганрог был совсем другого учебного округа, одесского. потому что приехавший к нам Антон был весел, жизнерадостен, и то, что он говорил о своей дружбе с учителями, казалось мне фантастической сказкой. Все мои товарищи и соученики были угрюмы, вечно оглядывались и смотрели из-под лобья. Так насаждались в московском учебном округе любовь и уважение к правительству. В этот период брат Антон познакомился и близко сошелся в Москве с нашим двоюродным братом Михаилом Михайловичем Чеховым. Михаил Михайлович был сыном старшего нашего дяди, Михаила Егоровича, которого, как я упомянул выше, наш дедушка Егор Михайлович, выкупившись на волю, отправил в Калугу учиться переплетному мастерству. Поразительный красавец, очень порядочный человек. Добрый и великолепный семьянин, Михаил Михайлович, наслышавшись от нас об Антоне и еще не будучи с ним знаком, несмотря на значительную разницу лет, ему было тогда около тридцати лет, первый написал Антону в Таганрог письмо, в котором предлагал ему свою дружбу. Между ними завязалась переписка. И только теперь, в этот приезд Антона в Москву, они познакомились. Михаил Михайлович служил в пресловутом амбаре Гаврилова, был у него самым доверенным лицом и вел компанию с тем приказчиком, который в повести Чехова три года назвал хозяина плантатором. Между прочим, этот самый Михаил Михайлович имел обыкновение, вытянув вперед ребром ладонь, говорить при всяком случае «кроме».